Александра Осиповна Ишимова История России в рассказах для детей. Древнерусское государство. Века с VI по XII. Славяне до 862 года. Вы любите дети слушать чудесные рассказы о храбрых героях и прекрасных царевнах. Вас веселят сказки о добрых и злых волшебниках. Но, наверное, для вас еще приятнее будет слышать не сказку, а быль, то есть сущую правду. Послушайте же, я расскажу вам о делах наших предков. В старину в нашем отечестве России не было таких прекрасных городов, как Петербург и Москва. На тех местах, где вы теперь любуетесь красивыми строениями, где вы так весело бегаете в тени прохладных садов, некогда были непроходимые леса, топкие болота и дымные избушки. Местами были и города, но вовсе не такие большие, как в наше время. В них жили люди красивым лицом и станом, гордые славными делами предков, честные, добрые и ласковые дома, но страшные и непримиримые на войне. Их называли славянами. Они так честны, что в своих обещаниях вместо клятв говорили только: если я не сдержу моего слова, то до да будет мне стыдно. И всегда исполняли обещанное. Они были так храбры, что и отдаленные народы боялись их. Так ласковы и гостеприимны, что наказывали того хозяина, у которого гость был чем-нибудь оскорблен. Жаль только, что они не знали истинного Бога и молились не ему, а разным идолам. Идол, значит, статуя, сделанная из дерева или какого-нибудь металла и представляющая человека или зверя. Славяне разделялись на разные племена, у северных или новгородских славян не было государя, что бывает у многих необразованных народов. Они почитали своим начальникам того, кто больше всех отличался на войне. На поле, где они сражались и потом торжествовали победу или прославляли погибших товарищей, можно было лучше всего увидеть истинный характер славян. Жаль, что до нас не дошли песни, которые обычно пелись в это время их певцами. Мы хорошо узнали бы тогда их самих, потому что в народных песнях выражается народ. Но я могу предложить вам несколько строк, из которых вы все таки получите лучшее или более подробное представление о славянах, чем может вам дать наш небольшой рассказ. Это Отрывок из стихотворения Песнь барда над гробом славян победителей известного русского поэта Василия Жуковского. Ударь возвонкий щит, стекитесь ополченцы. Умолкла брань, враги утихли расточенные. Лишь пар над пеплом сел густой, лишь волк, сокрытый нощим глой, очами блещущий, бежит на лов обильный. Зажжём костер дубовый, изройте ров могильный. Сложите на щиты поверженных в прах. Де да холм вещает здесь векам избранных днях, Да камень здесь хранит могущий след священный. Гремит, раздался гул в дубраве пробужденный. Стеклись вождей и ратных сон. Глухой полночь тьма кругом пред ним вещи бард венчанной сединою и падших страшный ряд простертых на щитах объяты думаю с поникнутой головою на грозных лицах кровь и прах оперлись на мечи Средь них костер пылает и свистом горный ветр их кудри воздымает, и все Воздвигся холм и камень водружён, и дуб, краса полей, воспитанный веками, склонил главу надёрн и током оражён. И се, могущими перстами певец ударил по струнам, а душевлённые воспел дубравы застенали. И гул помчался по горам. Эта картина из жизни древних славян представлена прекрасно и верно. Смотря на нее, кажется, видишь наших горделивых, воинственных предков. Но эта самая воинственность, охраняя их землю, была и причиной большого зла для неё. Вы уже слышали, что не имея государей, они считали своим начальником того, кто больше других отличался на войне. А так как все они были храбры, то иногда случалось, что таких начальников было много. Каждый из них хотел приказывать по-своему. Народ не знал, кого слушать, и от того У них были бесконечные споры и разногласия. А ведь вы знаете, как ужасны ссоры. И вам в ваших маленьких делах, наверное, уже случалось испытать их неприятные последствия и разницу в чувствах и в вашем положении, когда все окружающие довольны вами, а вы ими И славяне тоже видели, что во время разногласий все их дела шли плохо, и они даже переставали побеждать своих неприятелей. Долго не знали они, что делать. Наконец придумали, как привести все в порядок. На берегах Балтийского моря, стало быть, не очень далеко от нашего отечества, жил народ по имени варяги-русь, происходивший от великих завоевателей в Европе норманов. Эти варяги-русь считались у соседей народом умным. У них уже давно Были добрые государи, были и законы, по которым эти государи управляли ими, и поэтому варяги жили счастливо. Им даже удавалось иногда побеждать славян. Правда, это случалось только тогда, когда они нападали на них во время их споров и разногласий. Вот славянские старики, видя счастье варягов и желая такого же своей родине, Уговорили всех славян отправить послов к этому храброму и предприимчивому народу, просить его князей управлять ими. Послы сказали варяжским князьям так: Земля наша велика и богата, а порядка в ней нет. Идите княжить и владеть нами.